Последние события настолько измотали меня, что я, устроившись на полу, и накрывшись пальто, решил наконец уснуть. Но мне это никак не удавалось. Я ворочился с боку на бок, смотрел на точку на потолке, считал воображаемых слонов, которые проходили передо мной очередью. Всё напрасно. Сон бежал в меня. И тут, а бастионным слухом Я услышал, что кто-то идёт по комнатам в пустом доме. Идёт уверенно, будто хорошо знает путь через лабиринт коридоров. Шаги приближались к моей комнате. Я замер, затаив дыхание. Ах, так вот вы где спрятались, Айонат. Что я это? Вас... Ищу, ищу. Ну, выходите же, выходите. Выходите скорее из своей дыры и не делайте вид, что спите. Ну, скорее, скорее. Что такое? Не бойтесь, я вас не съем. Кто вы? Я вас не вижу. А вы не догадываетесь, или вы ждали кого-то еще? Нет. Ну, я, я, я. Ну, кто же еще? Ну, в конце концов, это просто неприлично заставляет даму ждаться. Ну же, я жду. Ну, выходите, выходите. Ну, ну, вот. Где вы? Но я не могу поверить. Ведь я только что говорил с вами по телефону. Ах, телефон! Да он же не работает. Это была слуховая галлюцинация. Но я по-прежнему не вижу вас. Мне не мудрено. Здесь же темно, хоть глаз выколет. Давайте пройдем к окну. А? Там немного светлее. Ну идите, идите за мной. Ну идите, ну идите. Постойте. Да. Постойте, я не успеваю. Идите сюда, сюда, идите ко мне. А куда идти? Ну вот сюда, и стань, стань идти. Вот я так не могу. Вы что, в прятки со мной играете? В прятки! В прятки, прятки, прятки. А чего вы, ну, действительно с вами не сыграть в прятки? Я очень устал, был болен. Но всё, больше я не сделаю ни шагу. Или вы покажетесь, или... Какой вы нетерпеливый. Ну же, ну, ну еще шаг, а? Ну шаг, и вы в моих объятиях. Я собрался уже было сделать этот роковой шаг, но поднял руку к воротнику и неожиданно укололся о булавку, о которой совсем было позабы. Боль от укола заставила меня отдернуть руку и отступить на шаг. Это испасло мне жизнь. Груда скользких бумаг вырвалась из-под моих ног и рухнула с большой высоты в лестничный проём. Всё! Дело сделано! Я чудом удержался над бездной, разверзнувшейся у моих ног. Сердце моё учащённо билось. Не могу успокоившись, я сделал осторожный шаг в сторону. Несколько бумажных листов полетели в лестничный проём. Я на ощупь брёл по чёрным коридорам, стараясь уйти подальше от того места, где чуть было не погиб. В одном из коридоров я увидел полоску света, которая пробивалась из узкого слухового окошка. Я остановился и прислушался. За стеной играла музыка, настраивался оркестр. Слышны были голоса. Судя по всему, это был тот огромный зал, который я проходил в нём. Я слышал, что ваши дела пошли в горд. А главное в этом заметить, что свидетелей моих делишек не осталось. Да-да, раз в конце года. Позвольте за процветание вашего предприятия. Мне на радость и вам на зависть. Зависть, как и подлость двигателя прогресса. Это уродина. Ты только представь себе. Запустила дня там, Как это в меня за. Да. Не слыха, не просто не слыхана, но ну, и что же тейная сказала. А, я. Так. Подлила кое-что в их мерское поле. Её было так сразу проткнула. Она ещё помучилась. Я не могла отказать себе в удовольствии понаблюдать за этим зрелищем. приятные встречи, как я рада, как я рада. Что-то вас давно не было видно. Все в делах и в делах. Мужики. Скинь, Катина, он мой Ах, ты дрянь Скинь, я сказала, а то ты ведаешь моих коготков Ну я тебе это припомню Я так рада за вас, все только и говорят, что о ваших успехах Может быть, когда-нибудь встретимся без свидетелей О, дрожжев, предвкушение этой встречи Вот ответ настоящего бога сам сас освободитель. О, где же он? Где же да он? Он, он? Ну, уже не видите, в чёрном. Привет, кодительный. Ой. ой, ой. Ах, какой, а какой. Слава освободителю. Слава. Слава. И вот, что я говорю. Я слышал эти голоса. И ничего не мог понять, кто были эти люди, собравшиеся в пустом доме. Кого они приветствовали? Кто этот освободитель? Может, он и правда пришел освободить всех нас от серости нашей жизни, от голода, бескультурья. В таком случае я готов кричать вместе с ними «Слава освободителю! Виват герою!» Двое из них вышли перекурить и остановились в двух шагах от меня. Я слышал их дыхание, вдыхал аромат дорогих сигарет. И уже было собирался выйти к ним спросить, кто же такой этот освободитель, но что-то меня удержало на месте. Ну вот и свершилось. Наконец освободитель с нами. Ничего ещё не свершилось. Это только самое начало. Не понимаю, к чему эти сомнения. Глупость всегда суетлива. Есть среди нас такие, которые спешат желаемое выдать за действительное. Если бы я вас не знал так хорошо, то мог бы подумать. Но я вас хорошо знаю. Может быть, какая-нибудь случайность. который сведёт на нет все наши надежды и усилия. Да нет же, говорю вам, нет. В звёзде всё сами. Что нам достоверно известно? Проход свободен уже целых 3 дня. Можно подумать, что это ловушка, но не думай. Скорее старик заболел и утратил всякую бдительность. Да и что значит какой-то там старик со своей дочкой про нашего освободителя, который не знает препятствий? Вы только представьте. Ещё немного, и весь мир наш. Кто нам сможет помешать? Хмм. Mm. Эти недоумки, mm. о, я вас умоляю. Вы же знаете вцело. У меня гнетёт от предчувствия. Знает ли, например, освободитель, как разыскать трик? Всё-таки он не стешен. А oh, mm. уж насчёт этого вы не беспокойтесь. Та самая интуиция, которая заставляет вас Во всём сомневаться, подскажет освободителю единственный верный путь. Хорошо. Да и помощники найдутся, чтобы указать путь в дом на Васильевском острове, пятая линия, 3. Услышав знакомый адрес, я вздрогнул. Что же? Значит, освободитель пришёл сюда за тем, чтобы «Убить девушку и ее отца? От кого же он собирается нас освобождать? И для кого? Надо же их немедленно предупредить об опасности».